Итак, вы постараетесь же обделать, я буду очень благодарен, сказал князь, подымаясь и глядя на свои часы. А что касается до подкида, шаты горничные жены привезет его к вам в моей карете часа через полтора. Очень хорошо. Протянула, а Малия Потаповна теперь уже по-немецки. Сегодня же и пакет с деньгами привезу вам, присовокупила Шадурский, дружески пожимая её мягкие потные руки. "Серкут", повторила генералша. "Э, очень хорошо, но пришлите только карету к другому подъезду". Теперь уже по-французски присовокупила она, с улыбкой подмигнув ему глазками, как человеку, которому таинственная роль этого другого подъезда была уже давно и очень коротко знакома. Теперь бы надо к ней заехать, успокоить там что ли. Она писала, а я не собрался еще ни разу. Размышлял сам с собой ушадурский, медленно проходя мимо лестничных статуй. Неприятно, черт возьми. Ну да один-то раз куда не шло. только тоскверно, что экипаж открытый. не равно увидит ещё как-нибудь разве во двор приказать ему там въехать, думал он, садясь в коляску и справляясь по письму книжный Анны об адресе её тайного приюта. Его сиятельство тридцати семилетний муж и соблазнитель сей гордый демонический Чайлд Горольт российский, стыдно сказать, чувствовал теперь какой-то школьнический зайчий страх за свою романическую проделку. На Невском проспекте с ним поравнялся один из известнейших вестовщиков большого света и грациозно послав ему рукой воздушный поцелуй, поехал, не отставая рядом. Большая новость, кричал он шадурскому, вы не слышали, что такое? Как вы спрашиваете, что такое? Вы ничего не слыхали о скандале? Ничего? Мой бог, об этом говорит уже весь свет. Это веч не бывалое. Что ж такое? Молодая, книжна Чечевинская. Ну? Сплетник вместо ответа сделал руками несколько пантомимных, очень выразительных и понятных жестов. Что за вздор? Этого быть не может, с улыбкой возразил Шадурский, хотя серчишка его и сильно таки ёкнула при этой пантомиме. но как быть не может. Говорят, будто есть особы, которые читали даже письмо её к своей матери, и придерзкое, при непочтительное письмо. М-м, бедная мать, она серьёзно заболела от этого. Это её убило. Кого же обвиняют в этом? Спросил Шадурский. Вот вопрос. конечно, к нежну помейлуете, ведь это кладёт пятно не только на семейство, э, но даже на всё дворянство. Это э это совершенно погибшая женщина. Они иначе и не говорят, как с презрением, с ней никто более не знаком, её принимать не станут. Да, есть ли это правда, конечно, так и следует. с пуристическим достоинством римской матроны проговорил Шадурский, трусивший в душе от всех этих слухов и убеждённый в эту минуту, что действительно так следует. И кого считают её любовником, спросил он. Вот в том-то и загадка, что не знают. Во всяком случае, это подлец, заключил благородный сплетник. О, без сомнения, подтвердил Шадурский. А серчишка его снова сжалась и екнула при этом роковом слове. Но у нее есть брат, он, вероятно, разыщет. Это дело чести, продолжал сплетник. Что ж, дуэль или дуэль или пощечина. Шадурский даже побледнел немного, несмотря на свое образцовое умение и привычку увладеть собой и скрывать свои настоящие чувства. Впрочем, прощайте, мне в караванную еду к баронессе Дункелт. Узнать, что там говорят об этом, заключил сплетник и послал Шадурскому еще один воздушный поцелуй, скрылся за поворотом на караванную улицу. Пошел домой, закричал между тем. этот своему кучеру. Кучер, получивший за пять минут перед тем приказание ехать в свечной переулок, остался очень изумлен с толь неожиданным поворотом дела и не вполне на сей раз доверяя своему слуху, обратил воспросительную мину к своему патрону. Пошёл домой, говорю тебе, скотина, закричал этот последний, вероятно, торопясь сорвать на кучере бесильный гнев свой за слово подлец, произнесённое сплетником. Возница тотчас же повернул лошадей в обратную сторону. Вот так-то лучше, будет подумал Шадурский, и через несколько минут коляска остановилась перед подъездом его собственного дома. Можешь откладывать, я больше никуда не поеду сегодня, обратился он к Кучеру и скрылся в дверях не без внутреннего удовольствия за счастливую встречу и за всё предыдущее поведение с книжной, которая отклоняла всякое подозрение от его ничем не запятнанной личности. Глава 17. Две пощёчины. Шадурский прямо прошел на половину жены. Он хотел сообщить ей, что участь подкидыша обеспечена, полагая в то же время найти у нее своего управляющего господина Марденка, который ежедневно являлся с отчетами и докладами утром в девять часов к князю, а в первом или в начале второго к самой княгине. Она с некоторого времени вообще стала интересоваться делами. Шадурский намеревался взять у Марденка десять тысяч, обещанные им генеральши. Быстрыми и неслышными в мягких коврах шагами подошел он к дверям будвара, распахнул одну половину и вдруг окаменел на минуту пораженный странным и неожиданным дивом. Супруга его лежала в объятиях господина Марденка. Князь, не двигая с места и не спуская с них холодного взора, в котором тускло засвечивалось какое-то леденое бешенство, стал натягивать и застегивать на пуговку свою паливую перчатку, которая, подходя к бу ду ару, уже стянул было до половины руки. Кнегиня, поражённая ещё более, чем муж, в первую минуту дрожала всем телом, приникнув к диванной подушке и закрыв лицо своими бледными тонкими руками. Марденко ошеломлённый и немой от страха глядел во все глаза на это, по-видимому, холоднокровное застегивание перчатки, тогда как рука его машинально и неудачно искала на краю стола принесённые к докладу бумаги. Это был высокий, несколько сутуловатый, сангвинический, худощавый мужчина лет 40, породистый брюнет с бронзово-бледным энергическим лицом и глубокими тёмно-карими глазами. Застегнув наконец свою пуговку, князь подошёл к нему медленными шагами и с размаху дал сильную и звонкую пощёчину. Вон животное, тихо прошептал он сквозь зубами. Сегодня же сдать все дела и чтобы к вечеру духу твоего тут не было вон. Уничтоженный, убитый и перетрусивший Мордзенко отыскал наконец свои бумаги, почтительно согнулся и на цыпочках вышел из будуара. Князь затворил за ним дверь. Хоть бы это-то из предосторожности сделать догадались, у Каризина посоветовал он, кидая на жену убийственно презрительный взгляд. Кнегиня начала уже истерически, но сдержанно и глухо рыдать, не отрываясь от своей подушки. С кем? С хамом, с халуёном, с лакеем? и эта русская аристократка шепел он задыхающимся голосом. На этих словах видно уж через щур задетая за живое княгиня, словно очнулась и стремительно вскочив со своего дивана, ринулась к мужу. Ты видишь теперь несчастный, что ты сделал со своей женой? Ты подлец, злобно прорыдала она, с наглым трагизмом потрясай руками своими в самом кратчайшем расстоянии от физиономии князя. Это была единственная и как будто оправдательная мысль, на какую только могла она теперь найтись. Тому это показалось уж чрезчур отвратительным. Он позабыл себя от бешенства и вдруг, в ответ на укоризненное восклицание княгини, Раздался хлесткий звук новой пощечины. Княгиня взвизгнула и на вниз ныч грохнулась на пол. Шадурский с минуту постоял над нею молча и холодно, глядя на ее рыдания, и тихо вышел из будуара. Он уже успел овладеть собой. Сними из меня это. "До перчатки", спокойно и твёрдо сказал он лакею, войдя в кабинет. Тот аккуратно исполнил это экстраординарное приказание. "Брось её в огонь", сказал он ещё более равнодушным тоном, и лайка тотчас же затлелась в пламени камина. Князь чувствовал, что он разыграл хорошо, что он должен быть необыкновенно эффектен и величествен в эту минуту. Жалкий человечишка. Он рисовался перед самим собою своим квази-байроническим демонизмом. Квази латынь, якобы ложным. Глава 18. Князь и княгиня Шадурские. Князь Дмитрий Платонович Шадурский и супруга его княгиня Татьяна Львовна были уже шестой год женаты. Супружество их могло назваться вполне приличным супружеством. В официальных кругах, когда того требовали обстоятельства, они являлись в свет вместе или принимали у себя, соблюдая с верным тактом и самой безукоризненной полнотой все условия, каких требовали этикет и понятие той жизни, в замкнутом кругу, который они вращались. Князь всецело представлялся солидно вежливым, почтительным мужем, княгиня, уважающей своего мужа-супруга, никогда ни малейшего косого взгляда или слова, которые вырывались иногда почти невольно из насаженного сердца, могли бы хоть как-нибудь, хоть чуть заметно обнаружить их истинные чувства. друг о друге они относились всегда не иначе, как с полным уважением, с уважением, заметно, но не с любовью. Настолько они имели ума и такта, чтоб не изявлять любви своей, да впрочем любви-то никакой у них и не было, взамен ее было уважение к внешнему супружеству. Князь уважал жену, потому что она носила его имя. Княгиня, не уважая князя, уважала само её имя, которое отнюдь не позволило бы себе скомпрометировать перед светом. Свет – это фиктивное понятие, между прочим, является чрезвычайно странным в представлении большинства женщин, принадлежащих к нему. они считают светом этот замкнутый круг общества, который организовался здесь на месте в Петербурге или в Москве. Авторитет и сила этого света действительны и могучи только на месте. От этого очень часто происходит то, что целомудренные дианы в Петербурге перерождаются в шаловливых киприд в Париже. Но по возвращении непременно делаются опять целомудренными дианами, по крайней мере, по внешности представляют из себя таковых своему свету.